Вопрос 32. И все-таки, если женщина, жена, любовница, говорит «не хочу секса», всегда ли она искренна? Одна миловидная дамочка была раздражена тем, что ее начал преследовать на работе новый сотрудник, недвусмысленно давая ей понять, что был бы не прочь с ней закрутить роман. «Миловидная особо не выдержала, и когда они оказались наедине, сказала, «Что вы все время за мной ходите? Если вы позволите себе непристойное предложение еще раз, то учтите, я позову мужа». «А где ваш муж?» — робко спросил Дон Жуан. «Уехал недавно в Австралию на полгода». Из рассказов сослуживцев. «Может ли женщина испытывать сексуальное желание... Если встала в шесть утра, разбудила семью, детей и мужа, накормила завтраком, отвела детей в детский сад, в переполненном транспорте добралась до своей работы, затем отработала полный рабочий день, а может и полтора, на заводе, стройке, фабрике, на фирме, в банке, да еще осталась на собрании, после этого забежала в несколько магазинов, ателье, в прачечную или химчистку, Зашла на почту или в отделение сберегательного банка, забрала детей из детсада, дома занялась уборкой, готовкой, муж смотрел телевизор или читал газету, накормила семью ужином, которая одновременно и обед, помыла посуду, с трудом, предварительно приняв душ, добралась до постели и... Может ли при этом у нее пробудиться сексуальное желание или она тут же заснет? Вопрос риторический. Конечно, больше всего ей хочется спать. Муж посмотрел телепередачу. Не исключено, что увидел эротические сюжеты. У него пробудилось желание. А жена ему в ответ «Не надо, не хочу, не мешай». Он начнет добиваться. Если все-таки добьется, то, скорее всего, удовольствия не получит. Она раздражена, он не Утром все скажется, а следующий день окажется таким же, как и предыдущий. В такой ситуации достаточно пустяка, мелочи для возникновения ссоры, скандала, обмена взаимными упреками, обидами. Не исключено, что прозвучит фраза, мол, и в половом отношении, в интимном плане ты никто. Это может сказать и муж жене, и жена мужу. В результате... Конфликт примет затяжной характер. Каждый решит, что сексуально не удовлетворяет партнера и постарается избегать интимных контактов, ссылаясь на усталость, недомогание. Отсюда такой простой и естественный вывод. Заниматься сексом нужно в хорошем настроении, при добром расположении друг к другу. Не настаивать на сексуальных отношениях, если партнер этого не хочет. Секс через не хочу при отсутствии желания одного из партнеров способен привести к дисгармонии. Как же поступать в подобных ситуациях, когда одному из партнеров очень хочется, а другой не расположен и в силу своей замотанности мечтает только об одном выспаться, отдохнуть? В такой ситуации следуйте главному правилу общения. Поступайте с другим человеком так, как вам хотелось бы, чтобы поступали с вами. Добивайтесь удовлетворения своего желания, правильнее сказать, импульса, только лаской, нежностью, с учетом обстоятельств и условий. Лучше сделать все зависящее от вас и снять бытовую раздраженность, помочь человеку, с которым вы всегда рядом, разгрузить его, дать возможность отдохнуть.